Глава 46 Джонас, чей дом я нашла практически сразу благодаря взбитой миксером нетерпения прежней памяти, понял мое сбивчивое объяснение с полуслова. Кстати, я верно угадала, а точнее выловила из недр чужого подсознания, что подслушивающее заклинание вяжется из магических потоков на специальной рогульке, напоминающей вилку с растопыренными зубцами. Связав, Джона с одним лишь взглядом бережно опустил заклинание на тонкую пачку сиреневых листов, первое, что подвернулось мне под руку, когда я выбегала из дома. К сожалению, радиус подслушивания оказался невелик, так что придется кому-то ошиваться неподалеку от дома лорда Роберта. Вернувшись, я подсунула Селестине, уже успевшей нервно изорвать несколько листов обычной бумаги, всю пачку меченой. А сама под ручку с Кеннетом демонстративно отошла к окну, не мешая девчонке упражняться в эпистолярном жанре. Мы даже отвернулись, внимательно наблюдая за отражающейся в оконном стекле Селестиной. Она писала нервно, чиркала, комкала листы, всхлипывала. Но, наконец, результат ее удовлетворил. Свернув записку затейливым конвертиком, Селестина пропечатала ее родовым кольцом и устремилась к выходу. «Оф!» Строгий Ховард отправился с ней в качестве сопровождения и охраны, а еще с четкой инструкцией нанять посыльного прямо за нашими воротами. Мы же с Кеннетом якобы остались дома для надежной сохранности инкогнито-любовника. «Оливия, ты не пойдешь одна», — попытался обуздать мое нетерпение муж, пока я лихорадочно переодевалась прямо в его спальне, натягивая самое неприметное платье, способное выдержать даже прыжки через кусты. «Тебе нельзя высовываться», — помотала я головой. «Наоборот, постарайся маячить в окне как можно заметнее, чтобы все внимание стражи сосредоточилось здесь. Я не собираюсь рисковать и пробираться в дом Роберта. Меня вполне устроит проходная булочная. Там уютные столики, ароматная выпечка и горячий чай». Кеннет ответил недовольным бурчанием, похожим на сдержанный рык рассерженного тигра, но вынужден был признать, что мой план неплох, так что я выскользнула через дыру в заборе, которую мы уже использовали раньше, и порадовалась ранним сумерком. Записка уже была в пути. Мне тоже следовало поторопиться, причем не привлекая внимания. Правда, у нас с Джоном был уговор, что мальчишка посыльный отдаст конверт дворецкому только после моего сигнала. В булочной, несмотря на то, что на улице почти стемнело, было полно народа. Я с трудом нашла свободный столик в самом углу, заказала кофе с пенкой и пирожное, а потом кивнула пацану в слишком большой для его возраста кепки. Он толкался тут же у витрины с выпечкой среди других уличных мальчишек. Через пару секунд паренек отступил и побежал через мощеную серо-голубым булыжником улочку прямо к нужному крыльцу. Я осторожно расправила на пальцах подслушивающее плетение и сделала вид, что задумалась, подпирая щёку рукой. Все готово. На самом деле на какие-то уж очень потрясающие результаты я не рассчитывала. Ну, прочитает Роберт письмо, возможно, выругается, потом придумает ответ, который нам еще надо будет как-то перехватить. «Конечно, если бы мы отправили к нему саму Селестину, вероятность услышать что-нибудь ценное оказалась бы заметно выше, но рисковать племянницей Кеннета не хотелось, муж расстроится. А я то ли от старости, то ли от чего-то другого, последнее время стала слишком сентиментальной. Так что с овцы. Что-то да услышим. По крайней мере, мы теперь уже точно знаем, что любовник Селестины и лорд Роберт — одно и то же лицо». В ушах раздалось шумное шуршание. Я отчаянно закрутила головой и лишь потом сообразила, что это кто-то разворачивает конверт. Вот дура. От раздражения мелодичный голос Роберта превратился в хрипловато безглибой как у простуженной торговки на рынке. Бумагу вместе с заклинанием скомкали и куда-то швырнули. Недалеко, потому что я продолжала выслушивать не очень лестные эпитеты об умственном развитии Селестины — Главное, даже возражать не хотелось. Но когда я уже смирилась, что кроме расширения запаса местных нецензурных выражений никакой другой пользы от подслушивания не светит, случилось чудо. «Ты на работе?» — более-менее спокойным тоном поинтересовался у кого-то Роберт. «У нас проблемы. Девчонка выболтала все майборо. так что придется задействовать план «Б». «Самого майбара не трогай, он должен сдохнуть одиноким и опозоренным. Страдать так, как страдала она. Поэтому начни с девчонки». Следом раздался неприятный хруст, и руку с подслушивающим плетением опалила горячей волной. Я едва успела отдернуть ее от уха и с трудом сдержалась, чтобы не начать трясти пальцами. Кажется, записку подобрали с пола и бросили в огонь. Но что-то я все же услышала. «Есть некто третий во всем этом дурдоме, некто работающий, зуб даю, в официальных органах, а у Роберта есть артефакт, вроде нашего мобильного телефона, с помощью которого он связывается с подельником. Я тоже такой хочу. Надо потрясти Джонаса». «Еще у негодяев есть план Б. Страдать так, как страдала она. Тоже понятно, имеется в виду королева». У меня нет доказательств, но чутье бывалого следователя трудно обмануть, и следующий удар врага нацелен на Селестину. Значит, хочет девчонка или нет, будет сидеть под домашним арестом, а на ночь пить вино со специями, даже если мне придется вливать ей это зелье через воронку». Ну и попутный вывод. Я была права в своих подозрениях. Роберт даже не думал влюбляться в Селестину. Это все нечистая игра взрослого мужчины против наивной юной дурочки. Оставаться в булочной не имело смысла, поэтому я одним глотком допила кофе, расплатилась и глазами указала на тарелку с нетронутыми пирожными тому самому пацану в кепке не по возрасту. Здесь так принято: если клиент оплатил лакомство, а сам его не доел, он может подозвать кого-то из крутившихся рядом детей. А этот гвоздик со шляпкой не только догрызет выпечку, но и, согласно уговору, незаметно проводит меня домой, присматривая, не идет ли следом еще кто-нибудь. Только выйти надо сразу на ближнюю к поместью улочку. Незачем мелькать подле вражеского крыльца. Все шло по плану. Я почти добралась до дома и предусмотрительно не стала ломиться в главные ворота. Проследила за сменой караула. Хмыкнула про себя. Лица соглядатаев за прошедшее время успели примелькаться. Кивком издалека отпустила мальчишку в кепке. Его доклад завтра передаст мне на словах Джон, и пошла себе тихонько в обход к той самой дыре в заборе, через которую вылезла чуть больше часа назад, но, к сожалению, не дошла. Абсолютно внепланово сзади раздался топот сапог по мостовой. Обернуться я уже не успела, только заметила руку, вроде бы мужскую. Потом перед глазами вспыхнуло что-то ослепляюще ярко. И...